Часть 35. Аэробайк сейчас летел над улицей, по которой я пришел в город. Эта улица была границей между кланами. Посмотрел на карте кланов поселок, в который летел. Он был обозначен белым. Это значило был ничьим. Это хорошо, от клановых стоит держаться подальше. Перед поселком перешел на ручное управление. Снизился и полетел в лес. Это было опасное дело. Приходилось постоянно уворачиваться от стволов и лететь над самой землей, рискуя в нее воткнуться. Хорошо, что аэробайк прокатный, его было не жалко. Вылетел из леса не у края, а уже ближе к середине поселка. Если засада была на входе, то я ее облетел стороной. Запарковал аэробайк в одном из гаражей и прислушался. Вокруг все было тихо, никаких звуков, создаваемых разумными, не было. Иногда при порыве ветра появлялся скрип то ли двери, то ли окна где-то совсем недалеко. Подождал гостей минут двадцать в соседнем доме. Но никто около арабайка, так и не появился. Плохо было то, что я камеры оставил в доме, а не взял с собой. Пока занимался тем, что складывал в мешок вещи, которые буду закапывать. Туда пошла одежда, обувь и фонарик клановых. Мой комбинезон и ботинки. Карта, ФПИ, коммутатор. Запчасти для бластера скалолазное оборудование. Оставил только себе запасную рубашку, бронежилет и бинокль, остаток веревки, запасную батарею бластера, иглы с запасными обоймами, аптечку, пластырь и сухпайки. Отдельно в аэробайке лежали кувалда, резак и лопата. Три бутылки воды в боковых карманах рюкзака и плазменная граната дополняли это все. Вот это все появилось у меня всего за неделю пребывания здесь. Разбирая вещи, нашел коробочку с цветными порошками. Про них я совсем забыл. Нужно будет выяснить, что это, и продать, если получится. Остались только банковские чипы. Решил взять их с собой. Возможно, получится раскодировать. Вроде больше половины рюкзака выгрузил, а он легче стал совсем ненамного. Основной вес был из-за бронежилета. Все остальное весило немного, за исключением кувалды. Рядом с гаражом выкопал неглубокую ямку, Закинул туда мешок с ненужными пока и закопал. После чего занялся гаражом. Вначале сдернул сверху остатки крыши, привязав их к аэробайку. Теперь можно было заняться стенами. С хорошей кувалдой работа стала быстрее и затрачивалась гораздо меньше усилий. После хорошего удара образовывалась сразу дыра. Меньше чем через час стена упала на мою закупанную заначку. Разбил остатки стены, нарезал металл и погрузил все это в багажник. Потом подумал, что лопата мне больше не нужна. И перепрятал ее здесь, засыпав остатками стены. Через час закончился второй стеной. Багажник был полный, туда же все не вошло. Пришлось сложить часть металла на место пассажира. Все на сдачу. Вот здесь меня ждал неприятный сюрприз. Аэробайк сообщил, много нагрузил, лететь не буду, я не ишак. Вот здесь уже не понял я, это еще почему. Внутри никак не было 300 килограммов. По моим подсчетам, здесь даже 200-й не было. Полез в сеть разбираться. Оказалось, все просто. Антигравитационные подушки со временем вырабатываются, и 300 кг может поднимать только новый арабайк. Чем он становился старше, тем меньше может поднимать. В связи с тем, что за двадцатку были самые старые, они могли поднять около двух пассажиров без груза. В принципе, так и получалось. Два пассажира в Аширском варианте — это килограмм 140-150. А у меня сейчас получалось около 200. Придется почти половину выгружать обратно. Хотя, если здесь оставишь, потом вернешься, а тут уже ничего не будет. Что делать? Выхода не было, все равно придется выгружать. Выгружал железо постепенно, в остатке дома, до тех пор, пока из арабайка не дал добро на подъем. Сверху присыпал, как смог, остатками стены гаража. Надеюсь, они доживут до моего возвращения. И вылетел на сдачу. Вначале также пролетел по лесу. Потом включил автопилот на металлобазу. Там металл приняли быстро. Прилетел, выгрузил, протянул чип и получил 73 креда и улетел обратно. Летя обратно, изучал информацию в сети по аэробайкам. Оказалось, что грузопассажирский вариант аэробайка подымает тоже не 450, а 350. Прокат такого старенького стоил 45 кредов, но спрос на них был большой. Их разбирали в первую очередь. Прикинул, если работать двоим, то действительно получилось выгодно. Мне одному хватит и простого, только не старого. Он 250 тащить должен. Решил выяснить, как узнать грузоподъемность байка. Оказалось, что по каждому была информация, сколько он поднимает у на компании. Причем эта информация обновлялась каждый месяц. Кроме того, я узнал, как можно заказать аэробайк утром, и он сам прилетит в назначенное время к твоему дому. Как и вечером, самолетит заряжаться на стоянку. Также можно было взять его сразу на несколько дней. Но тогда придется заряжать его самостоятельно. Читая, что там было еще написано, неожиданно почувствовал, как вызвало чувство опасности. Аэробайк летел в автоматическом режиме, и я наклонился вперед, чтобы переключить его на ручной режим. Ждал, пока появится джойстик из панели, и только взялся за него, как сильно удар отбросил меня назад. От этого я потерял сознание. Без сознания я пробыл, похоже, недолго. Когда пришел в себя, посмотрел в боковое окно в двери. Оно отсутствовало. Обломки от него валялись у меня под ногами. Эрабайк развернула, его корма была теперь впереди, и он висел на месте. При этом он совсем немного не долетел до ближайшего здания. Похоже, сработала система защиты. Посмотрел на себя. Меня иглами прибило к креслу, и я не мог даже пошевелиться. Правую руку совсем не чувствовал, и не мог ей пошевелить. Немного выше локтя ее прибило иглой к сидению. Вторая игла сидела у меня в ключице, третья у уха, не сильно его зацепив. Попробовал снять рюкзак со спины, но не мог это сделать. Похоже, его прибило вместе со мной. Вытащить бластер левой рукой я также не мог, ведь карман в рюкзаке был сделан справа. Игольник был также в рюкзаке. Ситуация была хуже, не придумаешь. Единственное, что плазменная граната была у меня в кармане рюкзака с его левой стороны. Можно было попытаться ее вытащить. Нужно попробовать улететь. Аэробайка вроде был исправен. Вот только куда улетать? Откуда мне прилетело? Выбило правое окно, значит, стрелок был справа по ходу. Получается, что сейчас он должен быть слева от меня. Значит, будем уходить направо. И я резко рванул джойстик вперед и вправо. Сразу же почувствовал ударынгал по корпусу. Аэробайк успел развернуться и начать полет. У меня загорелась надпись, что повреждена задняя левая турбина и еще что-то. Скорость резко упала, но аэробайк продолжал лететь. Скоро одна турбина отключилась совсем, но я уже отлетел оттуда на приличное расстояние. После чего свернул между домами и остановился. Садиться не стало. нужно было как-то достать рюкзак. В нем аптечка и оружие. Снять рюкзак с левого плеча у меня получилось, а вот достать его нет. Хорошая новость была в том, что его не приколотило к сидению. Плохая новость — придется резать лямку рюкзака. Достал нож и перерезал, после чего смог достать рюкзак. Первым делом вытащил аптечку и поднес к ране на руке. Сработало сразу три иглы, потом другой. Здесь тоже два раза укололо. Сразу стало легче. Туман в голове начал рассеиваться, а боли в руке стихать. Подождал несколько минут, и когда боль прошла, левой рукой сдернул правую с иглы. Теперь она просто повисла плетью. Похоже, все плохо, кость перебита. Достал из рюкзака вторую рубашку, скотал ее в рулон, связав концы, перекинул этот рулон себе через шею и перевязал им руку, чтобы не болталась. С рукой было пока все. Как быть с плечом? Там, похоже, тоже здорово зацепило. Не знаю, что делать. Мне нужно по-любому к медикам. Похоже, мне аптечка ввела что-то вроде наркотика, потому что настроение у меня стало веселое. Все, что со мной только что произошло, стало для меня интересной забавой. Достал планшет и сделал запрос в медицинские центры. Какой выбрать? В принципе, было все равно. Выбрал тот, в котором мне продали аптечку. Нашел его на карте и нажал на вызов. Вначале ответа не было. Уже думал, что придется искать другой как появилось изображение девушки, что продала мне аптечку. «Привет, нервная, помнишь меня?» «Опять ты?» «Скажи, чем я тебе не угодил? Вроде оплатил тебе все». «Все в порядке. Что хотел?» «Меня подстрелили. Нужна медицинская помощь. Ты сможешь мне помочь?» «Покажи». Показал ранение в камеру планшета. «Что скажешь?» «Серьезное ранение. Нужно в капсулу ложиться». В капсулу не стану ложиться, я тебе не доверяю. Можешь без капсулы сделать. Могу, но будет дороже. Сколько? Пять тысяч за убирана. Получишь, но меня прибило к сиденью. Мне будет нужна помощь еще в этом. Помогу, не проблема. Хорошо, тогда вылетаю к тебе. Если арабайка долетит, конечно. Жду. Вылетела к ней, пришлось арабайка вести левой рукой. Хорошо, что система защиты работала, и я никуда не врезался пока петлял между домами. На одной турбине он еле тащился, и я сильно опасался, что на меня могут снова напасть, пока я был в совсем беспомощном состоянии. Обошлось, меня никто не пытался преследовать. Приземлюсь я на парковке рядом с медицинским центром. Отправил ей сообщение, что прилетел, и жду ее в аэробайке, пока убрал бластер на место. Скоро она появилась, неся в руках большие кусачки. «Ты аптечку прикладывал?» «Да. Покажи ее». Она посмотрела индикаторы на ней, потом на рану. «Сиди ровно». «Как будто я могу куда-то убежать». Она залезла кусачками мне в рану, зацепила иглу и выдрала ее вместе с мясом. При этом никаких болезненных ощущений не было. «Слушай, здесь такое дело. Мне не удалось достать переносного хирурга. Так что, если хочешь, могу в капсулу положить. Будет стоить это четыре Или еще сам переносного хирурга? Почувствовал, что не врет. Ей хотелось заработать, но не получилось из-за хирурга. Выбора не было, придется довериться. Надеюсь, она не полезет смотреть мои данные. Хорошо, давай в капсулу. Надеюсь, что когда я выйду из нее, все мои вещи будут на месте. Будут, обещаю. Посмотрим. Мы зашли внутрь центра. Там ничего не изменилось с моего последнего посещения. С тебя 4000 тысячи вперед. Перевел ей четыре тысячи. Надеюсь, я не делаю большую глупость. Она помогла мне раздеться и лечу в капсулу. Крышка капсулы начала опускаться и напоследок сказал ей. «Не делай глупости, а то пожалеешь об этом». Ответа я не услышал. Все мои вещи остались на кушетке без присмотра. И я сам был теперь в ее полном распоряжении. Открыл глаза. Крышка камер была открыта. Первым делом осмотрел себя. Все на месте. Рука была в порядке. Покрутил ей. Попробовал двигать пальцами. Все работало нормально. В месте ранения была новая кожа. Посмотрел на плечо. Было плохо видно, но ключица тоже была на месте. Выбрался из капсулы. В медцентре никого не оказалось. Ничего не понял. А где хозяйка? Мои вещи были на месте там, где я их и оставил. Проверил в первую очередь оружие. Бластер и игольник были на месте. Посмотрел содержимое рюкзака. Все так же было на месте. Похоже, она не лазила ко мне в рюкзак. Все лежало на своих местах. Планшет показывал, что прошли почти сутки с того времени, как я здесь оказался. Оделся. Рубашку, что была на мне, выкинул в утилизатор. Ведь ее пришлось разрезать, чтобы снять. К тому же она была вся в крови. Несчастливой мне попалась рубашка. Меня в ней все время постреливали. Так и где хозяйка? Спряталась, что ли? Впрочем, ждать не буду. За лечение я заплатил. Вначале хотел надеть бронежилет, а преследователей. Но потом передумал. Зачем им все так усложнять? Меня можно было прямо из капсулы сразу забрать. Как только вышел из центра, за мной закрылась дверь. Пришло сообщение на планшет. Она в нем сообщила, что операция была сложной и прошла успешно. Девушка все вылечила. Но мне неделю нельзя давать никакую нагрузку на руку и плечо. Понятно, боится. Спросил у нее, требуется заряжать аптечку или нет. Ответила, что не требуется. Напоследок поблагодарил ее за помощь. Ничего не ответила. Прокатывая рабайка, на месте не оказалась. Улетел. Придется теперь пешком топать. Вот только куда топать? Добывать металл мне нельзя. Кувалдой не помахаешь с такой рукой. Остается только домой возвращаться. Домой? До чего я докатился? Стал считать этот пустой закоулок в развалинах своим домом. Хотя почему пустой? Там кровать есть. Карта на планшете показывала, что отсюда до дома было достаточно далеко. Ничего не поделаешь, придется идти пешком, хотя я уже привык передвигаться на аэробайке. Сейчас была уже вторая половина дня, стояла сильная жара, и я уже больше часа топал по ней, когда обратил внимание на вылишего из колодца местного. Вот ведь, как я мог забыть про эти подземные тоннели. Сразу же спустился в колодец, откуда он вылез. Здесь было, как обычно, прохладно и вонючее. По планшету сориентировался, куда идти. В тоннелях был еще один плюс. Путь по ним получался короче, чем по верху. Оказалось, что днем все движение было сосредоточено здесь, внизу. Постоянно попадались разумные идущие в разных направлениях. Здесь же мне попались и местные бандиты. Они сели мне на хвост и достаточно долго шли за мной, но атаковать так и не решились. А потом просто исчезли в одном из боковых тоннелей. Очень жаль, а я был совсем не против пострелять, ведь у меня была пробита серьезная дыра в финансах. Осталось всего две тысячи кредов на чипе, и это было меньше, чем сумма, с которой высадился на планету. Металл добывать мне пока было нельзя, и пополнить бюджет также было неоткуда. В качестве источника пополнения бюджета оставались только вот такие мелкие бандиты, но те решили не нападать. У меня точно началась черная полоса в жизни. Совершенно спокойно я добрался до своего места обитания. У дома подключился к камерам наблюдения и посмотрел, что творится внутри. Ничего нового не было. Всего пять женщин приходили в гости, постучались и ушли. За сегодня вообще никого не было. Похоже, уже знали, что меня нет на месте. На входе никто не задал никаких вопросов. Просто пропустили внутрь. Прошла неделя, как меня пострелили. Сегодня я решил попробовать помахать кувалдой. Опыт не удался. Рука сразу заболела и заныла плечо. Это было плохо. Всю неделю практически не выходил никуда из дома. Сидел в сети, изучая местную жизнь по форумам. Исключение составила соседняя лавка. В нее я сходил несколько раз, пополнив запас сухих пайков, а также пошивочно мастерская. В ней мне зашили разрезанную лямку рюкзака. Развлечением стал просмотр клановых разборок, которые почти каждый вечер проходили у оврага. Удивительным в них было то, что количество противников всегда было одинаковым с каждой стороны, но никогда не превышало десяти. Вчера были две разборки, последняя была три на три, и сражались они на ножах. Когда они сошлись трое на трое, двоих из одного клана убили почти сразу. Остался один против троих. Но он один смог уничтожить всех троих противников, но после этого рухнул сам. Как обычно, как только начиналась разборка, Прилетал полицейский дрон и все снимал. Здесь я подумал, что вот он мой шанс пополнить бюджет. Но оказалось не я один такой умный. Полиция оказалась гораздо быстрее меня и захватила все. Продала тела и забрала все трофеи себе. Теперь стало понятно, зачем здесь появлялся полицейский дрон. Мне встречаться с полицией совсем не хотелось. Я сумел незаметно спрятаться в развалинах на подходе к месту разборки наблюдая оттуда, как уплывают мои несостоявшиеся трофеи. «Точно, черная полоса! На будущее буду сбивать эти дроны, такая конкуренция мне точно не нужна». Пришлось долго отсиживаться в развалинах, пока полиция не покинула это место, после чего, не солоно хлебавши, возвращаться к себе на этаж.